Глава третья. Большой. Это какой? Дело не в размере, а в метрах в секунду. Неизвестный автор. Размер члена занимал человечество с начала времен, и в наши дни это отчетливо видно по изобилию рекламы таблеток, мази и приспособлений, якобы увеличивающих половой член. Все, у кого есть адрес электронной почты, периодически находят среди спама предложение, как увеличить член. Подобная реклама появилась благодаря общепринятому убеждению. Чем больше член, тем лучше. Каждый третий мужчина на планете недоволен размером своего пениса, и производители специализированной продукции знают, как на этом нажиться. Исторический идеал пениса. Древнегреческие скульптуры изображают мужчин с впечатляющими физическими данными, высоких, атлетически сложенных, обладателей выпуклых и четко очерченных мышц. На первый взгляд можно предположить, что представления эллинов об идеальном мужском теле совпадают с нашими. Но если присмотреться к античным скульптурам, можно заметить одно важное отличие. Их половые органы крошечные, почти невидимые. В скульптурах они изображаются намного меньше даже среднего размера пениса. Почему же маленький пенис считался преимуществом? Ответ на этот вопрос мы найдем в мифологии. Древние греки верили во множество богов, духов, а также в гигантов и других существ, которые активно участвовали в земной жизни людей. Среди самых известных были сатиры, мужские духи. жившие в дикой природе и отличавшиеся ненасытным сексуальным аппетитом. Сатиров описывали по-разному, но одно из самых популярных их изображений — получеловек-полукозел с большим эрегированным пенисом. Мифы наделяли их качествами диких существ, глупостью и коварством, что было полной противоположностью идеала мужчины того времени. Поэтому маленький пенис считался признаком того, что его обладатель контролирует себя и не поддается импульсивным желаниям получить мимолетное удовольствие. Нормальный размер. Тот факт, что размером своего пениса недовольны так много мужчин, связан с тем, что у них неверное представление о норме. Без сомнений, во многом вина лежит на порноиндустрии. Парни и мужчины смотрят порно в интернете. Найти его не составляет никакой проблемы. Одно-два нажатия на клавиши и, пожалуйста, любые виды секса. Но нужно помнить, что в порнофильмах выдающиеся физические данные участников важнее актерского мастерства, и сравнивать себя с этими исполнителями не очень удачная затея. Есть еще одна теория, объясняющая, почему многие недооценивают размер своего члена. Дети сравнивают себя с более старшими парнями и мужчинами в семье и не могут представить, что в будущем их член тоже будет таким большим. Многие не могут избавиться от этого чувства неполноценности и во взрослом возрасте. Видимо, порнографии придется разделить вину с мужским подсознанием. Порно переживет всех. Понятие «порнография» Родилось в 1859 году, когда британский врач Робли Данглессон выпустил в свет медицинский словарь «Addictionary of Medical Science». Само слово «порнография» имеет греческое происхождение и состоит из двух корней – «порне», что значило «проститутка», и «графеин» – «писать». Хотя термин появился относительно недавно, Порнография, как таковая, далеко не новшество. В 2005 году на раскопках в Германии была обнаружена скульптура, которая изображает мужчину и женщину во время Саития. Этой скульптуре 7200 лет, и она считается первым образцом порнографии. В последующие годы порнография претерпела множество этапов развития. Римские публичные дома были увешаны картинами и обставлены скульптурами сексуальной тематики. На другом конце планеты древние индийцы возводили храмы с многочисленными барельефами эротических сцен, выполненных с поразительной откровенностью и мельчайшей детализацией. Изображение секса не только считалось обычным делом, но и, судя по всему, получало полное одобрение общества во многие периоды нашей истории. Но когда в мире укоренились новые религии, такому был положен конец. В 1557 году католическая церковь издала список запрещенных книг и сочинений «Индекс Либрорум Прохибиторум». Большая часть этого списка оказалась под запретом из-за религиозного содержания, не согласующегося с учением Ватикана. Но многие труды попали в индекс «Леброрум прохибиторум» из-за сцен секса. Римская католическая церковь продолжила традицию запрета и выпускала такие списки вплоть до 1965 года, когда их отменил папа Павел VI. Но не один лишь Ватикан препятствовал публикации порнографии. В 1873 году в США Энтони Комсток Основал Нью-Йоркское общество по борьбе с безнравственностью, начав нешуточную борьбу с порнографией. Комстек был по-настоящему религиозен и целью своей жизни сделал очищение общества от аморальности. Он сжег 15 тонн книг и очень гордился тем, что за время своей борьбы за нравственность вынудил 15 человек совершить самоубийство. Однако попытки цензурировать и запрещать порнографию так ни к чему и не привели. И законодательство многих стран медленно, но верно становилось все более либеральным. Первой страной, узаконившей порнографию в 1969 году, стало Дания. А вот норвежцы пока не торопятся. В Норвегии по-прежнему можно получить тюремное заключение сроком до трех лет за распространение порнографической информации. Правда, определение порно в последние годы значительно смягчилось. Таким образом, порнография пережила преследование как церкви, так и судебной системы. Даже сильнейшие миры сего не в состоянии победить эту движущую силу секса. В среднем. Существует множество разных исследований размеров полового члена. Но у большинства из них есть серьезный недостаток. Они основаны на результатах самостоятельных измерений респондентов. Легко предположить, что в таких опросах согласились участвовать только те мужчины, которые довольны длиной своего пениса. Кроме того, как оказалось, мужчины любят прибавить 1-2 сантиметра к его реальной длине. Крупнейшие исследования, в ходе которого измерениями занимался медицинский персонал, было проведено в 2015 году в Королевском колледже Лондона. Этот обобщенный анализ включал 17 исследований со всего мира. В общей сложности были собраны данные 15 тысяч мужчин. В результате оказалось, что средняя длина пениса в возбужденном состоянии 13,1 сантиметра. В состоянии покоя 9,2 сантиметра. Толщина — не менее важная характеристика. И в среднем длина окружности эрегированного члена составила 11,6 см. Также ученые разнесли в пух и прах миф о том, что размер пениса как-то связан с размером ноги или длиной пальцев. Обувь большого размера, увы, ничего не расскажет о том, насколько хороша мужская сила у ее обладателя. Единственное, что удалось установить — соотношение длины тела и длины члена, да и то совсем незначительное. По странам и континентам. Лондонское исследование не дало никаких данных о различиях в длине пениса у представителей разных народов и стран, но такие различия без сомнения имеются. Это подтверждают некоторые более ранние исследования. Многие факты указывают на то, что за самыми крупными пенисами надо ехать в Африку. Возглавляет рейтинг Конго, где средняя длина эрегированного члена более 18 сантиметров. Замыкают список некоторые страны Азии, где этот показатель равен примерно 10 сантиметрам. Правда, большинство исследований в этой области очень неоднородны по качеству. так что слишком серьезных выводов делать не стоит. В Европе на первом месте оказалась Исландия со средней длиной пениса около 15 сантиметров, в то время как южноевропейские страны показали более низкие результаты – 12-13 сантиметров. Не забывайте о том, что речь идет о средних цифрах, и они, естественно, не отражают всего многообразия. Конечно, в Конго живет немало мужчин с относительно маленькими членами, А в Азии можно найти того, кто своим агрегатом удивит даже исландцев. По норвежцам точных цифр нет, но мы близки к исландцам. Кстати, в Исландии находится крупнейший в мире музей пениса. Неизвестно, есть ли какая-то связь между первым местом исландцев и этим культурным учреждением, но посетить его определенно стоит. Нет ничего необычного в том, что средний размер пениса не одинаков у разных народов. Все мы очень разные во всем, и было бы странно, если бы наши половые органы вдруг оказались одинаковыми по форме и размеру. А вот то, что размер пениса может различаться в зависимости от сексуальной ориентации, и вправду удивительно. Специалисты утверждают, что гомосексуальные мужчины в среднем обладают более крупными членами, чем гетеросексуальные. И этому есть подтверждение в научном исследовании. Разница, правда, невелика, около половины сантиметра. С далеко идущими выводами здесь тоже не стоит торопиться. Исследование проводилось на базе американских данных, собранных в период с 1938 по 1968 год. Растун или показун? На первый взгляд кажется, что чем крупнее пенис в состоянии покоя, тем больше он будет и при эрекции. Однако многие исследования это опровергли. Большой пенис в расслабленном состоянии незначительно увеличивается при эрекции, а вот маленький, наполнившись кровью, может заметно прибавить. Отсюда пошли английские понятия shower и grower, которые можно перевести как показун и растун. Работа ученых 2014 года предложила следующее определение. Пенис, который в эрегированном состоянии прибавляет больше 4 сантиметров, называется растун. Меньше 4 — показун. Согласно данным того же исследования, трое из 4 мужчин — показуны. Безусловно, в такой закономерности есть определенная логика. Если пенис большой и толстый в состоянии покоя, при эрекции он не сожмется. но и не станет намного больше. А вот довольно скромных размеров член может по-настоящему поразить размерами при эрекции. Внешность бывает обманчива, как и в других сферах жизни. Оказывается, чем старше становится мужчина, тем больше вероятность, что он станет показуном. Увы, с возрастом страдают не только веки, живот и мышцы. Пенис тоже тянет вниз, Сила тяжести прожитых лет. Как правильно измерить свое орудие? Казалось бы, что может быть проще, чем измерить собственный член? А вот и нет. Существует несколько методов, и знающие люди долго спорили о том, какой из них самый точный. Не так давно все же был найден способ, который показывает лучшие результаты. Это так называемый метод от основания до вершины. Нужно силой упереть линейку в лобковую кость и измерить длину до самой вершины головки. Длинная выступающая за край головки крайняя плоть не учитывается. Упирать линейку в лобковую кость нужно для того, чтобы жировые складки не делали пенис визуально короче, чем он есть. В них у полных мужчин часто скрывается большая часть члена, и лучший способ увеличить его похудеть. Для измерения длины окружности воспользуйтесь мягкой рулеткой или оберните пенис ниткой, а затем измерьте ее длину линейкой. Измерять нужно самую толстую часть пениса. А так ли важен размер? Мы можем еще долго обсуждать среднюю длину пениса и ее нормы, но главный вопрос: а важен ли размер? Правда ли, что, имея большой пенис, легче найти партнера, и что шансы удовлетворить его повышаются? Ответ на оба вопроса — ну, так. По сравнению с другими приматами, у человека довольно крупный пенис. Например, гориллы даже сравниться с нами не смогут. и Их пенис редко достигает 4 см в эрегированном состоянии. И это у млекопитающего. который может весить 200 килограмм. Вероятно, мужская часть человечества обладает таким впечатляющим половым органом по той причине, что для женщин его размер был одним из критериев выбора партнера. В соответствии с теорией Дарвина о естественном отборе, в ходе эволюции предпочтение постепенно отдавалось мужчинам с большим пенисом. Это было в те времена, когда большую часть своей жизни мы проводили голыми, так что потенциальные партнеры могли сразу оценивать параметры друг друга. Сейчас мало кто станет визуально оценивать размер пениса до вступления в сексуальные отношения, разве что женщины, получающие дикпики против своего желания. Но, как показали опросы, такая тактика приносит их отправителям сомнительные результаты. Хотя в наши дни женщинам несколько сложнее оценить размеры пениса потенциального партнера, в этой области были проведены некоторые исследования. В результате оказалось, что размер действительно имеет значение, но далеко не решающее, как полагают многие. В одном из исследований выяснили, что чем больше пенис в состоянии покоя, тем он более привлекателен для женщин. Но это справедливо лишь до определенной длины. Как только пенис преодолевает отметку в 7,6 сантиметра, его привлекательность не усиливается, каким бы длинным он ни был. Для женщин самым важным фактором возбуждения оказалась фигура мужчины, а его рост и размер пениса показали одинаковые результаты. Ученые выяснили предпочтение женщин относительно членов состояния покоя, но, как мы уже знаем, Размер вялого пениса мало что говорит о размере эрегированного. Чтобы узнать приоритеты женщин среди стоячих пенисов, ученые из Калифорнии провели другое исследование, в котором с помощью 3D-принтера воссоздали пенисы разной длины и толщины от 10,2 до 21,6 см в длину и с длиной окружности от 6,6 до 17 см. семидесятых сантиметра. Сантиметров. Результаты опросов показали, что женщины предпочитают члены со средним значением и больше Когда респонденток попросили выбрать пенис, который они хотели бы видеть у будущего супруга, большинство предпочли 16 сантиметров в длину и 12,2 в окружности. Как видите, эти цифры недалеко ушли от среднего размера пениса в нашем регионе. Еще один интересный вывод этого исследования. Женщины в поисках коротких отношений, например, свидания на одну ночь, выбрали бы более крупный пенис, чем тот, который они предпочитают видеть у своего мужа. Горячий жеребец хорош для спринта, а вот на длинных дистанциях лучше верная и надежная рабочая лошадка. Все эти глубокие исследования проводились с гетеросексуалами. Так что о предпочтениях представителей других сексуальных ориентаций мы не знаем. Другой важный вывод исследований — размер пениса далеко не первое, на что обращают внимание женщины. Член опережают многие другие достоинства — чувство юмора, ум, доброта, формы тела и многое другое. И, наверное, главнейшим выводом стало то, что 85% женщин довольны размером полового органа своего партнера. Важен не размер, а прежде всего умение им пользоваться. Можно ли увеличить пенис? За последние десятилетия производство средств для увеличения пениса превратилось во всем мире в многомиллиардную индустрию. Нам продают якобы эффективные методы по увеличению длины и окружности члена, начиная от таблеток и мазей и заканчивая экстендерами. Вопрос в том, имеют ли все эти методики хоть какой-то эффект. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в общем и целом можно ответить «нет, не имеют». Таблетки и мази. Сейчас активно рекламируются разнообразные таблетки и мази для увеличения пениса. Эти средства содержат в своем составе травы, витамины и минералы, но никаких доказательств их эффективности не существует. Хуже того, есть доказательства, что в некоторых подобных снадобьях могут оказаться по-настоящему вредные вещества – инсектициды, свинец, экскременты и бактерии. Лучше держаться подальше от таких лекарств. вакуумные помпы. Эти устройства надеваются на член, и с помощью ручной помпы в них создают вакуум, нагоняющий кровь в пенис и увеличивающий его до размера в состоянии эрекции. Часто помпу сочетают с резиновым кольцом, который надевают на член у корня, что помогает поддерживать эрекцию. Такие помпы – полезное средство для страдающих импотенцией, но никакого увеличивающего эффекта они не имеют. Джелкинг. Есть множество методик удлинения пениса, основанных на вытягивании. Самая известная из них — древнеарабская техника джелкинг. Пенис у корня зажимают кольцом из большого и указательного пальцев и с небольшим давлением протягивают это кольцо вдоль тела к основанию головки. Затем пенис нужно отпустить. Повторяют упражнения от 10 до 15 минут несколько раз в день. Джелкинг — довольно безопасная техника, но никаких доказательств ее эффективности не существует. Экстендеры. На рынке представлены несколько аппаратов, которые за определенный период времени различными способами вытягивают пенис. Согласно некоторым исследованиям, этот метод — позволяют удлинить член аж на 2 см за 6 месяцев ежедневного использования. Нужно подчеркнуть, что это касается специальных экстендеров, равномерно распределяющих силу тяжести по пенису. Повесив простой груз на свой инструмент, никакого эффекта вы не добьетесь. Более того, это опасно и может привести к серьезным пожизненным травмам. Если вы решили использовать экстендер, Потребуется помощь медицинского персонала, обладающего необходимой квалификацией и опытом работы с такими аппаратами. Операция. Ложиться под нож ради пениса рискованно и не рекомендуется мужчинам, половой орган которых в целом функционирует нормально. Худший исход подобной операции – неизлечимая травма пениса. Это неоправданный риск, ведь результаты таких операций спорны, даже если удается избежать осложнений. Несмотря на риск серьезной травмы и сомнительные результаты, тысячи мужчин каждый год идут на такую операцию. Самое распространенное называется легоментотомия. Хирург пересекает поддерживающую связку пениса, и в результате он свисает на 1-3 см ниже, чем было до операции. Нужно понимать, что это лишь косметическое удлинение пениса в состоянии покоя. При эрекции его размер никак не изменится. Толщину пениса также можно увеличить. Хирург извлекает жир из какого-нибудь места на теле, чаще всего из живота, и закачивает его в тело пениса. В последние годы появились и другие методы утолщения пениса, но большинство из них основываются на той же технологии. перемещение жира с одного места в другое. Вне зависимости от выбранной операции, исследования показывают, что в целом пациенты остаются довольны результатами, у них повышается самооценка и уверенность в себе. Тяжелые осложнения встречаются редко, но бывают весьма серьезными. В их числе значительная деформация полового органа, импотенция, существе укорочение длины пениса инфекции и незаживающие раны в общем нужно хорошенько подумать прежде чем решиться на косметическую операцию такого типа но все же недостатки которым не поможет даже хирургия встречаются крайне редко микропенис в большинстве случаев мужчины безусловно ошибаются полагая что их агрегату недостает размера но оказывается Существуют и обладатели действительно маленького члена. Такая патология называется микропенис и встречается у одного из 7 тысяч новорожденных мальчиков. Другими словами, шанс родиться с таким членом 0,15%. Определение микропениса несколько различается в зависимости от средней длины члена. У взрослого гармонично развитого мужчины микропенисом будет считаться член длиной от 3 до 4 см в эрегированном состоянии. Обычно такая патология диагностируется вскоре после рождения и поддается лечению, приводящему к более нормальному развитию половых органов. Причина формирования микропениса чаще всего кроется в неправильном распределении гормонов в организме, из-за чего тестостерон не работает как нужно. Также причиной может стать дефицит тестостерона или же то, что рецепторы, необходимые для воздействия этого гормона, отсутствуют или имеют дефект. Микропенис может быть единственным проявлением такого синдрома или одним из нескольких. Лечение назначается исходя из причины, но чаще всего это гормональные препараты, благодаря которым пенис приобретает размер, достаточный для нормального функционирования. как для занятия сексом, так и для способности к зачатию. Если лечение начинают только во взрослом возрасте, чаще всего применяют хирургическую имплантацию. Известные мужчины и их достоинство Исторический пенис символизировал силу, власть и мужественность, или же их отсутствие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мужское достоинство во все времена – было предметом повышенного интереса и разного рода спекуляций. Половые органы некоторых людей стали темой для обсуждения благодаря известности их обладателей, а в иных случаях сам пенис принес обладателю известность. К числу последних принадлежит и обладатель самого длинного в мире пениса. Конкуренция здесь оказалась нешуточной. С 1999 года Это место занимает Джона Фелкон. В эрегированном состоянии его достоинство достигает целых 34,2 сантиметра и 24 сантиметров в состоянии покоя. В 2015 году у Джоны появился конкурент. Мексиканец Роберто Эскивель-Кабреро, который утверждал, что длина его орудия 48 сантиметров. Позже выяснилось, что большую часть длины составляла крайняя плоть, а сам пенис оказался всего лишь 18 сантиметров. Так что обладателем самого длинного пениса в мире по-прежнему остается Джона Фелкон. Даже американские президенты были неравнодушны к тому, что у них между ног. Например, Линдон Джонсон был так доволен своим, видимо, выдающимся пенисом, что окрестил его Джамбо и любил демонстрировать к месту и не к месту. рассказывают что когда джонсона на пресс конференции спросили почему сша вторглись во вьетнам он вытащил джамбо со словами вот почему есть еще забавная запись разговора президента с портным где джонсон дает подробные инструкции как нужно сшить брюки чтобы его орудию было достаточно места из современных президентов отличился билл клинтон также привлекший внимание к своему пенису правда этот член прославился не столько размером, сколько применением по прямому назначению. Половые органы других влиятельных мужчин прославились только после смерти их обладателей. Например, пенис Наполеона. Французский император, без сомнения, активно пользовался им при жизни, но только после кончины хозяина его член отправился в действительно удивительное путешествие. После смерти Наполеона 5 ноября 1821 года вскрытие тела проводил его личный врач Франческо Антамарчи под надзором пяти британских докторов. Все пришли к согласию, что причиной смерти стал рак желудка, как и у отца императора. Милейший доктор Антамарчи, правда, оказался человеком сомнительных качеств и, воспользовавшись случаем, отрезал императору орган, который, строго говоря, можно было не трогать. Как ему удалось скрыть этот факт от пяти британских врачей, остается загадкой. Но, судя по всему, Аттамарчи был человеком находчивым. Кроме врачей, в компании находились еще 11 человек, так что деяние или злодеяние доктора оказывается еще более впечатляющим. Затем бывшее достоинство императора попало в руки итальянского священника по имени Виньяли. также присутствовавшего при вскрытии. Вплоть до 1916 года маленький Наполеон хранился в семье Виньяли как фамильная реликвия. Спустя 10 лет его вместе с другими оставшимися от Наполеона вещами продали американскому коллекционеру Аврааму Саймону Вольфу Розенбаху за 2000 долларов, что в наши дни эквивалентна сумме в примерно 250 тысяч норвежских крон. Розенбах выставил пенис Наполеона в Музее французского искусства в Нью-Йорке. В 1969 году императорский член оказался на аукционе «Кристис» в Лондоне, но никому не понадобился маленький кусочек высохшей кожи. до того времени шутили в духе «Не сегодня, Жозефина». Пенис императора удалось продать только в 1977 году. Его купил американский уролог Джон Латтиммер. В наши дни маленький Наполеон по-прежнему принадлежит семье Латтиммер и недоступен для осмотра. Утверждают, что это настоящий пенис Наполеона, но, конечно, никто не может сказать наверняка, принадлежало ли это достоинство французскому главнокомандующему. Судя по всему, испытание временем половой орган не выдержал. Те, кто его видел, говорили так — тонкий кожаный шнурок. или сморщенный уголь. Мораль сей басни такова. Нужно заботиться о своем пенисе при жизни. Ведь неизвестно, что с ним могут сделать после вашей смерти.